Роман Куликов Проект Минотавр Анотация Сталкер-артист и командир погибшего Квада Сувенир не смогли смириться с гибелью товарищей. Мысли о том, что загадочная лаборатория, эксперименты в которой привели к смерти их друзей, все еще существует и несет страшную опасность как обитателям зоны, так и людям за ее пределами, не дает им покоя, но поиски не приносят результатов. Зато в поле зрения соратников попадает таинственный проект «Минотавр». Как он связан с лабораторией и что собой представляет, им и предстоит выяснить. Но не только Зона желает скрыть свои тайны, ей в этом помогают некие силы, которые не хотят, чтобы артист и сувенир добрались до цели. Роман Куликов Проект «Минотавр». Пролог. Звуки словно гасли в тумане. Шаги скрежут гравия под подошвой. Тявкающий кашель, похожего на облезлого, бродячего пса, мутанта. Далекий выстрел. Все с белесой дымкой. И словно осаждалось мутной влагой на траву, на деревья, на хмурые серые Дома. От чегого складывалось впечатление отчужденности,уд- то растения мертвые, а здания не настоящее. Казалось, что если коснуться стен любого из сооружений, то на пальцах останется темный маслянистый слой скользкой субстанции. Артист невольно потер подушечками пальцев а ладонь, захотелось передернуть плечами от невольного омерзения. Туман клубился, расступаясь, заманивая, вовлекая все дальше вглубь себя и смыкаясь позади. Обманчивые звуки вызывали смятение и страх. Хотелось закричать, позвать Шаха, Кузю или даже Харька, любого из тех, с кем отправился в ходку, да хоть кого-нибудь, лишь бы не оставаться одному в этом вязком обволакивающем вареве. Но инстинкты подсказывали, что нельзя этого делать, ни в коем случае. Крик может привлечь мутантов. Перед тем, как его обступил туман, артист слышал только рычание голышей, тварей, похожих на собак, с одраной шкурой и страшенными клыками, торчащими из пасти. Но воображение рисовало, как из блеклых клубов появляются существа, еще ужаснее и смертоноснее, лоснящиеся от влаги, бесформенно черные, жаждущие крови и мяса, свежего человеческого мяса. Почудился треск, разрываемой когтями ткани, фантомная боль прошлась жгучими полосами по груди, спине, рукам и бедрам. Артист все же невольно вскрикнул и испуганно смотрел себя. «Ничего. Куртка и штаны целы, ни крови, ни ран». Он помотал головой, прогоняя наваждение. Но на смену одной напасти вдруг откуда ни возьмись явилась другая. Неотвратимой безудержной волной накатило щемящее чувство тотального, почти вселенского одиночества. Показалось, будто за туманом ничего нет, и артист остался единственным человеком на планете – последним из людей. От этого стало так невыносимо жутко, что все монстры и зоны превратились лишь в нереальные детские страшилки. Вселенная потрясала своей непостижимой безграничностью и пустотой. Осознание собственной ничтожности и безысходность давили жутким гигантским прессом и одновременно разрывали изнутри. Безумный приступ агорофобии и клаустрофобии одновременно. И вот тогда, наполевав на все возможные опасности, артист закричал и бросился бежать. Туда, где раздавались глухие выстрелы, откуда доносились едва различимые крики и брань, смешанные с визгом и рычанием. Туда, где были люди. Шаг второй, третий. Куда ни глянь, взгляд всюду упирался в зыбкую стену тумана. От дезориентации закружилась голова, подступила тошнота. Инстинкт самосохранения вопил, бился где-то внутри сознания в попытках образумить, заставить остановиться. Тщетно. Артист продолжал бежать, пока резкий толчок в грудь не отбросил назад. И все, что чувствовал, испытывал, переживал до этого, в одно мгновение схлынул обратно, в пучину чудовищного иррационального сумасшествия, оставив на берегу сознания пенящие островки неясных образов и лужицы размытых воспоминаний. Сердце в один миг оказалось где-то возле пяток, все-таки попал в аномалию. Близость и реальность смерти, будь то пресловутой косой, разрубили пелену на вождение. Мысли стали относительно четкими и последовательными. Только похоже, что ненадолго. Попадание в аномалию почти всегда означало одно – конец пути, последняя остановка, финиш. Назвать можно как угодно, но суть оставалась неизменной с момента зарождения жизни. Странно, что не разорвало на части, а лишь отшвырнуло – хотя, скорее всего, это только прелюдия, а основное действо ожидало впереди. Лишь бы свети сказали, что погиб, промелькнула мысль, чтобы не ждала, не надеялась. От удара спиной о землю, непостоянная, словно фривольная девица, сознание вновь оставило артиста, на этот раз вместе с дыханием. Затем вернулась, но уже сопровождаемая болью, резанувшей по ребрам и полыхнувшей в затылке. «Ну, здравствуй, аномалия! — подумал артист с отрешенным спокойствием. Перед глазами еще плавали радужные пятна, когда аномалия схватила за шиворот и, сопровождая свои действия матерщиной, потащила куда-то. Определить направление артист не смог бы при всем желании, зато голос узнал. «Шах! Шах!» Хотел позвать товарища, сообщить, что жив, может даже цел, поделиться радостью, которая переполняла, но с губ слетел лишь сиплый хрип. «Твою мать, артист!» «Ты совсем, что ли, дебил? Придурок долбанутый!» Продолжал ругаться Шах. «Как можно дурман траву не различить? Ее даже ночью видно. Да что там видно, от нее мертвичина несет так, что глаза щиплет!» Он переходкой сказал, что простыл. «Еще один знакомый голос, парень по прозвищу Хорек. Насморк у него. Ты сам не слышал, что он гнусавил? А ты заткнись, мудила!» «Из-за тебя с мутантом на корм пошел!» Значит, четвертый участник группы погиб. Артист отметил это без какого-либо сожаления, но не потому, что ему было все равно. Верес казался неплохим мужиком, слегка замкнутым, туповатым, временами жестоким, но по-своему добродушным. Просто сейчас артист не в силах был испытывать что-то еще, кроме радостного блаженства. — А чего это я виноват? — возмутился Харек. — Верес сам полез за тем артефактом. Я не знал, что эта хрень электричеством жахнет. Не знал, но сказал, что безопасен, ублюдок. Я сказал, что видел похожий, и тот был безопасен. Видел, сказал, похожий, урод твою мать, цедил сквозь зубы шах. Подними автомат артиста. Не видишь, задевает за кусты. И быстрее давай, надо свалить подальше, пока твари там кузю дожирают. Ощущение, что его постоянно что-то тянет за руку и дергает, вдруг исчезло. И следом необычайная легкость разлилась по телу. Артист почувствовал, что ее увлечет куда-то вверх, в сияющую ввысь. Будь то автомат, цепляясь за ветки, камни, выступающие из земли корни деревьев, удерживал и сознание, которое, потеряв своеобразный якорь, опять стало ускользать. Но теперь уже не хотелось сопротивляться. Наоборот, пришло чувство, что так правильно, так нужно, так должно быть. «Шах, а чего он лыбится?» – спросил Харек. «Хот, блядь!» — выругался Шах. Артист снова чутился на земле. Она была похожа на перину из нижнейшего пуха, такая мягкая, приятная. С нее никому и никогда не захочется вставать. От хлесткого удара по лицу голова дернулась в сторону. Боль обожгла щеку. Потом вторую. «Эй, а ну хватит! Перестаньте!» — воскликнул артист. Но его продолжали хлестать по щекам. «Вы что творите? Эй, хватит!» — я сказал. Слова звучали грозным криком в его голове, но на деле он не проронил ни слова, лишь блаженная улыбка сошла с лица. — Что с ним? — взволнованно спросил Харек. — Аномалия? Что еще-то? Надышался ядовитых спор. — Хренач его по морде, как только снова начнет лыбу давить. Если не поможет, сломай палец. В общем, сделай больно, только не давай потерять сознание. Если уйдет, считай, потеряли. А где мы еще такой ценный источник сведений найдем? Земля уже не казалась такой мягкой, как раньше. Скорее, наоборот, необычайно жесткой и холодной. Артист почувствовал, как его снова подняли и потащили дальше. Сказанная шахом каким-то образом просочилась в его уставший мозг, осела, укоренилась и заставила начать борьбу за собственный разум, тело и жизнь. Он гнал прочь подступавшую легкость, заставлял себя испытывать ярость и злость. Старался обрести некую точку равновесия, подобно пьяному, хватающемуся за стену, в попытках остановить головокружение и успокоить бесившийся вестибулярный аппарат. Артист потерял счет времени. Иногда он проигрывал свои мысленные сражения, и тогда на помощь приходил Харюк, отнесшийся к поручению Шаха со всем рвением и старанием. Болезненные удары вызывали непроизвольную волну возмущения, но при этом спасали, подпитывая гнев. В какой-то момент боль показалась чересчур сильной. «Только не пальцы! Хорек, скотина, не трогай пальцы, тварь!» — завопил артист, с сожалением осознавая, что делает это лишь в своих мыслях. «Он чё, наслышал слышал всё это время?» — оторопело спросил Хорек. «Я откуда знаю? Но если тебя тварью назвал, то, видимо, да», — ответил Шах. Потом добавил для артиста. «Целы твои пальцы! вы Вы меня слышите? Я могу говорить?» «Ну, что-то бормочешь, да?» — проворчал обиженный хорек. Артист попробовал поднять руку, чтобы убедиться в правдивости Шаха, но не получилось. «Да целый я сказал», — зло произнес сталкер. «А почему так больно?» «Это я в тебя укол всадил. Я ничего не вижу. Не все сразу. Жди. Отпустит». Шах был прав. Артисту ничего не оставалось, кроме как ждать. Он лишь произнес «Спасибо». Но ответа не получил.